Альбом. Окно детской выходило в сад. Комната была полна лошадок, плюшевых мишек, пирамидок. На стуле лежал в инкрустированном переплете альбом. Соколов раскрыл его и ахнул. Полный набор российских марок с разновидностями, включая первую 1857 года. Экономка, увидав альбом, вся затряслась. «Сегодня я была в саду, вдруг слышу крик электрика Михеева. Он сидел на столбе и подтвердит справедливость моих слов. Куда, дескать, лезешь? Прибежала, вижу, убийца Бурмин хочет альбом этот самый Сержу сунуть. А этаж хоть и первый, но, сами видите, высокий. С земли не достать. Вот Бурмин и влез по пожарке, передал альбом. Спрыгнул на землю, дерзко мне отвечает. Не ори, это мой подарок. И обратно через забор шесть Позже в этом месте нашли Сержа. Подлец Бурмин за золотой червонец его убил». «Какой червонец?» «Да накануне была тетка Сержа, подарила. А нынче днем трактирщик Максимов пришел. Ваш бывший лакей вечно без денег, а нынче накупил орешков, сахарных вина и расплатился золотом. Подозрительно, Дюже? А тут в стельку пьяный сам Бурмин объявился. Я, говорит, Сережу убил. Признался, негодяй».